Альтернатива морали И вот теперь я задаюсь вопросом. Зачем нам, собственно говоря, мораль? Какой в ней прок? Она требует от нас быть хорошими, и мы стараемся быть хорошими, но это значит, что мы еще не являемся хорошими. Иными словами, все это очень напоминает бег по кругу за собственным хвостом. Но, бог мой, он уже пойман. Вместо того, чтобы стараться стать хорошими, нам просто надо быть хорошими. И это вовсе не так сложно, как может показаться. Ведь это в нас, все это в нас уже есть. Осталось только поверить себе и поверить в себя. Но если вы все еще не доверяете себе, вспомните хотя бы об универсальном биологическом принципе. Мы стараемся делать то, что нам приятно. А что хорошему человеку может быть неприятно? Что станет его раздражать, если он все понимает и принимает? Что может его пугать, если он открыт и ничего не скрывает? Зачем, наконец, ему играть роли и изображать из себя кого-то, кем он на самом деле не является? Нет, положительно, нам нет никакой нужды сомневаться в своих способностях быть хорошими. Это просто не может у нас не получиться, стоит только начать, и жизнь заставит. Как может мораль сделать меня порядочным? Если что-то заставляет меня быть порядочным, то сама моя порядочность уже имеет подмоченную репутацию. Если я прикладываю усилия к тому, чтобы быть благородным, я уже не благороден. Если я пытаюсь радоваться, не испытывая радости, это преступление. Но все это вовсе не значит, что я не могу радоваться по-настоящему, поступать порядочно и благородно. Все это есть в каждом человеке. Единственная проблема в том, что эти естественные чувства, радость, порядочность и благородство в нас никто не подкрепил. А вот лицемерие, к сожалению, подкреплялось в нас постоянно. Вместо того, чтобы стараться быть хорошими, будьте хорошими. Вместо того, чтобы наигрывать порядочность и благородство, приглядитесь к себе. Вам приятно и хочется быть такими. Иными словами, научитесь испытывать удовольствие от своего правильного поведения. Не стыдитесь понимать, что оно приносит вам пользу, потому что открывает вам других людей и делает их доброжелательными по отношению к вам. Не старайтесь плыть против течения. Ваша река течет в нужном направлении. Природа не ошибается. В ней все предусмотрено. Вспомните, как в детстве от нас требовали, чтобы мы извинялись и просили прощения правильным голосом. Когда мы провинившись, говорили «Простите, я больше не буду». Нас начинали экзаменовать. «Не похоже на правду». «А ну, скажи еще раз. Ты понял, что это нехорошо?» Мы напрягались и, используя весь свой игровой талант, говорили нужным голосом «Понял». «Ну ладно», — отвечали нам наши воспитатели. «Теперь иди играй, только больше так не делай». Иными словами, нас отпускали на волю, точнее, мы получали возможность улизнуть, а это и было тем положительным подкреплением, которое воспитывало и тренировало в нас наше будущее лицемерие. Однако я повторяю, все это чистой воды профанация. Мораль, требующая от меня вести себя правильно, осуществляет надо мной насилие, а это уже аморально. Вот почему она отбивает у меня всякое желание быть естественным. Я ей из-за этого просто не верю. Вместо того, чтобы пробуждать во мне зачатки естественной нравственности, естественной заботы о другом, естественной радости другому, она требует, чтобы я был таким, каким надо. Воспитатели пытаются идти простым путем, а получается, что этот простой путь настолько длинен, что еще никто и никогда не добирался таким образом до конечной цели. Лучше я поясню эту мысль на собаке. Как поступает талантливый дрессировщик? Вы думаете, он изобретает какой-то номер, потом берет первую попавшуюся собаку и начинает ее учить? Нет. Дело здесь обстоит прямо противоположным образом. Сначала дрессировщик подглядывает за животным, за его повадками. Например, специфическим образом поднимать лапу. И возможностями, например, прыгучесть животного. Потом он фантазирует, как их, эти повадки и возможности, можно обыграть в том или ином цирковом номере. И дальше придумывает забавные художественные обстоятельства, подходящие для этой повадки животного, и усиливает ее. Все получается совершенно естественно, быстро и легко. Но кто бы за нами так подсмотрел, когда мы были маленькими? Кто бы заметил, как мы делаем какое-то хорошее дело и поддержал нас именно в тот самый момент – просто одобрил, погладил по голове, дал бы нам понять, какие мы молодцы. Нет, таких воспитателей считанные единицы. А потому мы не выученные, мы все переученные, как переученные в правшие левши. Но что плохого в том, чтобы писать есть левой рукой? Ничего, те же буквы, та же пища, ничего не меняется. Однако о б щ е с т в о м требуется для этих целей правая рука, и, соответственно, все левши переучиваются. Так же и с моралью. Наша естественная мораль никого из воспитателей не устраивает. Они пугаются нашей оригинальности в проявлении чувств, а потому учат, как их правильно проявлять. Они не доверяют нашей естественной заинтересованности в том, чтобы всем вокруг нас было комфортно, и вместо того, чтобы помогать этому нашему желанию, нас натаскивают. Все это, конечно, идет вразрез с природой ребенка, но зато при изрядном старании учителей от него можно добиться некоторого единообразия с прочими выпускниками педагогического инкубатора, то есть заставить его вести себя так, как принято. Воспитание, по сути, подорвало нашу веру в себя. Вместо того, чтобы развивать наши задатки, наши естественные склонности к доброкачественному социальному поведению, воспитание навязывало нам стереотипы и стандарты. В результате наша личность – Это колосс на глиняных ногах. Мы опираемся не на самих себя, а на усвоенные нами принципы. Но что в них, если нас самих нет? Ничего. И у нас нет другого пути, кроме как возвращать к самим себе доверие, учиться доверять себе и развивать в себе те задатки, которые спрятались за искусственным «так принято».